23 октября 2001 года, Ба. А вот интересно, можно было, занимаясь танго, не потонуть во всем его пафосе и патоке, в слезах и семени? Можно было не впасть в мелодраму, не превратиться в подонка?